Параграф 4. Абстрагирование и обобщение. Много тысячелетий тому назад человек в процессе трудовой деятельности заметил, что из камня можно сделать прочное орудие, что шкуры животных хорошо защищают от холода, что дерево не тонет в воде, и поэтому из него можно делать плоты и так далее С течением времени способность выделять отдельные свойства вещей, возникшие в процессе производственной деятельности, все более и более совершенствовалась мысленно отвлекать существенное от случайного, нам приходится и теперь, буквально на каждом шагу. Опыт показывает, что для подлинного познания вещи или явления, надо выявить существенные свойства и отделить их от случайных. Так, например, если мы ставим перед собой задачу отобрать из ряда предметов такой, которым можно разрезать стекло, то мы обращаем внимание на одно качество нужного предмета – твердость, отвлекаясь, абстрагируясь от всех остальных свойств. Абстрагирование – это такой логический прием, с помощью которого мы мысленно выделяем существенные свойства предметов, явлений и отвлекаем их от несущественных, второстепенных свойств предметов, явлений материального мира. Результат абстрагирования называется абстракцией. Абстракция может быть правильной, может быть и неправильной. Правильная абстракция отображает содержание, заключенное в вещах. Так, абстрактное понятие «геометрическая фигура» Отображает конкретное свойство предметов материального мира, их формы. Неправильный абстракция бывает в тех случаях, когда мыслятся свойства, которые к изучаемому предмету никакого отношения не имеют. Грубая ошибка совершается и тогда, когда отвлеченный от предмета признак начинают рассматривать как что-то возникшее и существующее самостоятельно, забывая о связи абстрактного понятия с предметом. В процессе абстракции мы выделяем свойства предметов-явлений, но познать предмет вне связи с окружающей средой нельзя. Каждый единичный предмет входит в состав какого-то класса предметов, органически связан с чем-то более общим. Наша мысль и отображает связи изучаемого предмета с тем общим, которому принадлежит предмет. В течение многих столетий человек наблюдал отдельных животных, лошадей, собак, волков, лисиц, медведей и других И постепенно выделил только те признаки, которые присущи всем животным, которые отличали живые организмы от окружающей среды, а именно необходимость потреблять пищу, продолжать потомство и тому подобное. При этом были откинуты второстепенные признаки, которые встречались лишь у отдельных видов животных, как, например, однокопытность лошади, наличие рогов у коровы, жизнь крота под землей и тому подобное. Так составился в конце концов мысленный образ «животное». Обобщение – это мысленное объединение общих свойств однородных предметов. В процессе обобщения человек как бы отходит от конкретных предметов, отклоняется от массы деталей, присущих единичным вещам. Но это необходимо для того, чтобы, познав общее, глубже проникнуть в сущность единичных предметов. Абстрагируя свойства предметов, мы тем самым уже отображаем общие свойства предметов. Абстрагирование и обобщение представляют собой единый неразрывный процесс. Логический прием обобщения, так же как и прием абстрагирования, возник в процессе общественной производственной деятельности из практической потребности людей. Употребление орудий связано с осознанием некоторых устойчивых постоянных свойств предметов и столь же устойчивых отношений данных предметов к другим, например, отношение орудия к тому, что этим орудием добывается. Выделив при помощи абстрагирования однородные полезные свойства предметов, человек мысленно объединял в сознании это общее для данной группы предметов. Но обобщение могут быть как правильные, так и неправильные. Обобщение правильно только в том случае, если основано на познании общего, находящегося в самих вещах. Отступление от этого условия ведет к логическим ошибкам. Так если глубокое изучение свойств предмета или явления подменяется поверхностным ознакомлением с ним, то это может привести к неправильному, поспешному обобщению.